Глава 2. Маг по имени Наги тяжело дышал от злости и от спешной ходьбы. Серый балахон его был испачкан кровью. Кровь пятнала и лицо мага. Наги привычно поднял руку, чтобы поправить на голове островерхий колпак, но его ладонь мокро шлепнулась на обширную плеж, тускло поблескивающую в темноте каплями пота. Не было на голове островерхого колпака. Пробитый стрелой он остался лежать где-то позади, на горной тропе, в том самом месте, где отряд Наги менее получаса назад подвергся неожиданному нападению. Наги выругался. «Будь прокляты эти серые камни! Здешние неотесанные мужланы, тупоумные деревенщины, почему-то причисляющие себя к рыцарскому сословию, ничему не учатся». Ни один замок серых камней уже пал от мощи огненного ока, блуждающего бога. Они все никак не угомонятся, никак не поймут, что сопротивляться власти Его величества Константина Великого бессмысленно и глупо. Такие очаги сопротивления нужно гасить безжалостно и быстро. Тем более не только в серых камнях находятся умники, осмеливающиеся высказаться о том, что, мол, королевский престол занят его величеством не по праву, что, мол, не королевская кровь течет в жилах могущественного мага. Какая чушь! Наги всегда считал, что маги куда как выше всех прочих людей. Он давно уже воспринимал деление на сословия лишь орудием управления меньшинства большинством. Возможно, потому что среди могущественных чародеев очень редко можно было встретить выходца из знатной семьи. Поэтому он всем сердцем принял восшествие на престол Константина. Даже странно, почему никто раньше не додумался до этого? Маги должны править. Маги и никто другой. Подумать только. И сейчас эта мысль вызывает у большинства магов какую-то боязнь. Словно они до сих пор не могут поверить в то, что достойны. Как все-таки сильны в человеке, даже и постигшем при мудрости магического искусства устарелые условности. А ситуация, сложившаяся в серых камнях, никак не укладывалась в голове Наги. Казалось бы, чего проще? Склонить голову и принести клятву верности новому королю? Так нет отстаивая замшелые традиции рыцарской верности давно уже почившему старику Ганилону, эти болваны готовы сложить и свои головы, и головы преданных им воинов и крестьян. Если б только эти дуболомы были способны понять, какое великое дело затеял Константин, избавить шесть королевств от незримого иго высокого народа, Освободить человечество, даровать людям право решать свою судьбу самостоятельно. Но давно уже известно, что знать не видит дальше собственного носа и действия свои определяет лишь личной выгодой, или, что еще хуже, дурацкими понятиями о рыцарской чести. Что ж, вольному воля. Серые камни – земли вовсе не богатые, Поэтому государственная казна не потерпит большого убытка, когда вскоре здесь останутся одни голые скалы, обезлюдевшие долины, в которых уныло громоздятся развалины замков, да еще дикое зверье и племена огров. Нынешней ночью отряд Наги через портал появился на тропе, ведущей к долине полночной звезды. Пятеро магов и два десятка гвардейцев двинулись в недолгий путь, Наги предполагал, что и этот поход пройдет как обычно. Их пропустят в замок, он выслушает очередные надменные речи очередного высокородного дегенерата, а потом, потом преподаст дегенерату урок уважения к королевскому могуществу. Но случилось другое. Случилось нечто неожиданное и неслыханное. Когда отряд двигался по тропе, с верхних уступов на него посыпались стрелы. Наги поспешил воздвигнуть небесный щит, но невидимые нападавшие все равно успели убить одного мага и пятерых гвардейцев. Еще шестеро воинов получили ранения разной степени тяжести. А вот сколько погибло врагов, когда Наги ударил по уступам огненной плетью, неизвестно. Следовало задержаться, чтобы уничтожить участников засады всех до единого, но Наги принял другое решение. Руат, его друг и соратник еще по кругу истины, опытный и сильный маг, скончался на руках Наги, сраженной стрелой, обыкновенной палкой с заостренным металлическим наконечником. Будто вепрь в королевском лесу. Нет уж, не стоит размениваться на мелочи. Феодалчи и люди осмелились напасть на королевских посланников. Хозяин замка полночная звезда заплатит такую цену, что у тех, кто узнает о событиях нынешней ночи, в раз поубавится прыть и предпринимать и дальше подобные действия. Отряд Наги вошел в долину через узкий проход между двумя высокими скалами. Этакими воротами. Наги поднял руку, останавливая своих людей. Некоторое время он молча смотрел на возвышавшийся всего в сотне шагов от него замок, освещенный укрепленными на стенах факелами. Ярко освещенный. Так ярко, что можно было подумать, его обитатели боятся темноты и всеми силами стремятся отпугнуть силы ночи. Наги не боялся больше коварного нападения. Небесный щит все еще надежно защищал его отряд. Да и тихо было вокруг. В окнах замка полночная звезда не мелькали огни, на стенах в свете факельного пламени не метались тени, и никакого шума из замка не доносилось. «Притаились», — проскрипел зубами маг. «Или готовят еще какую-нибудь пакость, стремясь убедить нас, что не заметили пока еще нашего появления». «У вас не будет больше возможности причинить нам...» «Хоть какой-то вред. Мы сотрём этот замок с лица земли», — сказал Наги, обернувшись. «А потом пройдём по всей долине и убьём каждого, кто встретится нам на пути. И стариков, и малых детей. Нет, все же одного-двух придётся оставить в живых. Пусть расскажут остальным о том, что здесь произошло». Наги охватила сладостная дрожь предвкушения. Он приказал отряду подойти поближе. Через полсотни шагов снова поднял руку, веля остановиться. Прежде чем начать, Наги обернулся к своим людям. Лица магов горели решимостью мести. А вот гвардейцы выглядели явно подавленными. «Люди!» – презрительно подумал Наги. «Чего от них ждать? Люди слабые!» Он убрал небесный щит. Для того, чтобы его поддерживать, приходилось тратить силы, а ему сейчас понадобится много магической энергии. Очень много. Трое магов образовали круг, взявшись за руки. Те двое, что оказались рядом с Наги, положили ладони ему на плечи, и в тело Наги потекла великая сила. Этот момент всегда волновал мага. «Что может быть лучше ощущения собственного могущества?» Он начал читать заклинания тысячи дланей, чувствуя, как каждое слово, срываясь с его губ, замирает в холодном ночном воздухе частицей невидимой угрожающей тучи. Наги вытянул руки к молчавшему замку. Рукава его балахона сами собой откинулись до плеч, и на ладонях проступили масляно-поблескивающие черные точки. Точки эти, быстро разрастаясь, превратились в кляксы, И продолжали расти. Очень быстро кисти рук окутались масляной чернотой, будто на руках мага появились перчатки с невероятно удлинившимися и все продолжающимися удлиняться пальцами. Десять черных змей, избиваясь вокруг друг друга, полетели в сторону замка. Наги закончил читать заклинание, и растущие из его пальцев черные змеи, стремительно приближаясь к замку, стали раздваиваться а каждая из новых змей раздваивалась тоже. Очень скоро в воздухе над освещенными факелами замковыми стенами заколыхался чудовищный черный клубок. Наги начал со стен. Сотни упруго переплетенных между собой змей, подчиняясь малейшему движению его пальцев, ринулись вниз, проламывая в стенах громадные дыры, прошивая каменную кладку как костяная игла с прочной нитью прошивает кусок легкой ткани. Стены рушились неожиданно легко. Видно, злость Наги придала силу его заклинанию. Невообразимый грохот и скрежет наполнили ночь. Тучи пыли взметнулись до темных небес. Наги сладострастно заскрепел зубами. Он не торопился. Он обнажал замок, словно чистил от скорлупы гигантский орех. Послушные магу черные змеи обвили одну из сторожевых башен и стены ее треснули, а крыша, наклонившись, поползла на бок. «Очевидно, этим же заклинанием они разрушили замок Железный Грифон», — проговорил Эрл, стоящий на скальном уступе рядом с магом Арратом и глядящий в долину сотрясаемую грохотом рушащихся камней. «Я знаю это заклинание» ответил с интересом, наблюдавший за происходящим Арат. Но тысяча дланий способна лишь повергнуть в прах небольшое строение. А то, что я вижу сейчас... Маги Константина, сведущие в магии не более прочих магов. Но как они сильны! Полдюжины этих серых вполне могут противостоять целой армии. Невероятно! Кажется, я только сейчас понимаю, на что способен Константин, но источник его могущества — это страшно, сэр Эрл.